Эпилог. Дома близкие встретили прута по-разному. Мать охами да вздохами, отец суровым взглядом, ничего хорошего не обещающим. Один из старших братьев звонкой затрещины, Да еще пообещал вместе с другими братьями чуть позже бока хорошенько помять, чтоб неповадно было мальку и становища убегать. Да только все они разом удивленно рты пооткрывали, когда в шатер следом за прутом осторожно с Велка с Клорком вошли. Другие-то все приятели-путешественники по своим шатрам разбежались, а детям человека идти некуда было. Вот прут их с собой и позвал. Мать первая в себя пришла. Неожиданных гостей кочегу провела. Усадила у огня, одеялами шерстяными укрыла и у котла засуетилась, спеша ребят горячей снедью попотчивать. Пруту тоже позволили к трапезе присоединиться, отложив все нагоняй на потом». Никто и слова не проронил, пока ребята миски с едой опустошали. Да и после лишь молча любопытными взглядами пожирали, дожидаясь, когда прут соизволит свою порцию доесть да и история приключений поделиться. Не каждый день безмозглые мальки, в становящие орков человеческих детей, за собой притаскивают. Больше всего братья, нетерпения дожидающись, проявляли. Изъёрзали все, извелись. А прут и рад стараться, Все, что в миске было, подъел, а напоследок неспешно и саму посудину вылезал, чуть ли не до блеска. А вот пусть еще подождут потерпят, нечего было руки распускать, и бока намять он сам теперь кому хочешь готов, но только если нужда возникнет. Подробно все рассказывать близким не стал, в двух словах лишь объяснил, где и как с человеками познакомился. А после попросил отца, чтобы тут старшим его и свылку с клорком отвел потому как много и вождям, и шаманам узнать необходимо. Да и судьбу детей человека человеков тоже лишь им решать должно». Отец отказывать не стал, понимал всю важность сделать такого. Да только все близкие тоже изъявили желание до шатра главного вождя прогуляться, чтобы подробности истории услышать. Вот и отправили всей толпой за отцом прута. «А там у жилища главного вождя, оказывается, чуть ли не все становище уже собралось». Быстро слухи о таком невероятном событии по шатрам разлетелись. Всем интересно было послушать, что мальки поведать смогут. Плинта с матерью своей тоже уже здесь были, а вскоре остальных друзей-родители подоспели привели. Но самое главное, заметил пруд в толпе Лану и смотрела та на него с таким интересом и казалось даже восторгом, что просто не по себе ему как-то стало. Вроде и неудобно, что девчонка на прута так пялилась при всех друзьях-приятелей. Но в то же время безумно приятно это было. Да горячие волны, зародившиеся где-то в груди и почему-то вылювшиеся на просто пылающие огнем уши. Пришлось брать себя в руки и думать лишь о том, о чем старшим, да и всему становищу поведать предстоит. В общем, из походок старшим вышел самый настоящий родовой сбор. И пруд с ребятами даже сперва арабели. Непривычно им было перед целой толпой родичей отчет держать. Но столь яркие были их впечатления и столь живо воспоминания, что вскоре они, осмелев, разошлись и на перебой стали все свои злоключения расписывать. Конечно, больше всего пришлось прутую плинта рассказывать. И о серых пещерах, и о их обитателях, серых коблетах, и о страшных тайнах, что те хранили. Столько всего наговорили, что даже самые видавшие виды главные вождь и старший шаман безмерно удивлены оказались. Ушли в шатер, и других старше с собой позвали. Долго-предолго совещались, решали, что со знаниями такими делать. Все даже ждать устали, но никто не ушел, про другие дела позабыв. А потом вышел военный вождь племени и сообщил, что пока решено устроить большой межродовой сбор, послав гонцов по всем ближайшим становищам. На этом сборе будет решаться вопрос военного похода в Серой пещеры. А клорка и свелку вожди решили незамедлительно к человекам отправить. Прямо на следующее утро потому как пребывание детей врага в становище сильно непривычно было и грозило все устои поломать. Но уж раз арчата спасли человеков, не убивай же их теперь просто так. Да еще и пруд при свидетелях друзьями назвал. А кто же друзей убивает? Не делай это. Затем военный вождь ушел обратно в шатер, позвав с собой Прута и плинта. А там старшие предложили ребятам стать проводниками в походе, если тот состоится. Пруд, конечно же, согласился. А вот Плинта попросил сопровождать до дома детей-человеков. Но Пруд знал, что его друг не от трусости от похода в пещера отказывается. Просто у него свой путь, не менее важный, чем все другие. Теперь Пруд понимал это, но сам все же решил пойти по пути войны. И обязательно стать таким же отменным бойцом, как Муайта, что выручил их из Коблицкого плена. И во многом преуспел, следуя своему желанию. Но это уже совсем другая история которая обязательно будет когда-нибудь рассказана. Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.